Это вышло боком, но надо отдать справедливость МакМерфи, он не отступался. Крошка Даффи тоже не отступался. Он во что бы то ни стало хотел уговорить хозяина, чтобы тот отдал подряд на постройку больницы Гумми ларсону который пользуется влиянием в четвертом округе и переубедит, или, проще говоря, продаст МакМерфи. Хозяин слушал крошку так же внимательно, как вы шелест дождя по крыше отвечал. «Ясно, крошка, ясно, мы как-нибудь об этом потолкуем». Или «К черту, крошка, смени пластинку». Или вообще не отвечал, а только смотрел на дафи тяжелым оценивающим взглядом, словно прикидывая его вес. Голос крошки таял, и в тишине слышалось только их дыхание. Крошкина свистящая, частая, короткая для такой туши, и хозяина ровное и глубокое. А хозяин грезил больницей и во сне и наяву. Он ездил на север и осматривал самые лучшие большие больницы, центральную Массачесетскую, Пресвитерианскую в Нью-Йорке, центральную Филадельфийскую и многие другие. «Ну и что, что они хорошие?» — говорил он. «Клянусь, чем хочешь, моя будет лучше. Ну и что, что они большие?» Моя будет больше, и последний бедняк в штате сможет прийти туда и получить любое лечение за даром В этих поездках он проводил все время с врачами, архитекторами и директорами больниц, а не с букмекерами или эстрадными певицами. Когда он возвращался, его кабинет бывал завален синьками, блокнотами, с его каракулями, справочниками по архитектуре, отоплению, диетике, организации больниц. Вы входили к нему, он поднимал глаза и начинал с места в карьер, как будто вы давно уже были тут. Значит, в центральной Массачусетской устроены... Да, больница была его любимым детищем. Но крошка не сдавался. Однажды вечером я пришел в резиденцию, увидел в высоком строгом холле Рафинада, который сидел с газетным листом на коленях, разобранным 9,65 мм в руке и банкой ружейного масла у ног, и спросил его, где хозяин. Посмотрел, как брызжет слюна, и кривятся его губы в попытке вытолкнуть Слова и, заключив из его кивка, что хозяин в библиотеке, двинулся туда и постучал в большую дверь. Открыв ее, я наткнулся на его взгляд, словно на дуло десятизарядной двустволки и стал. «Полюбуйся», — приказал он, приподнявшись на большой кожаной кушетке. «Полюбуйся». И он наставил дуло на крошку, который стоял перед ним, на каминном коврике и превращался в шкварку быстрее чем если бы его поджаривал сзади каменин полюбуйся сказал он это вож хотела меня обдурить хотела подсунуть мне гумми ларсона чтобы я с ним поговорил повезла его из самого дюбуса свилла думала я буду вежливым черта с два он опять повернулся к крошки что был я вежливым Крошка не мог издать ни звука. «Говори, был или нет?» Потребовал хозяин. «Нет», — послышался голос крошки, как будто с дна колодца. «Правильно», — сказал хозяин. «Я его на порог не пустил». Он показал на закрытую дверь за моей спиной. Сказал, что если захочу его видеть, то пришлю за ним и выгнал к чертовой матери. «Но ты...» Он ткнул указательным пальцем в сторону крошки. «Ты...» «Я думал...» «Ты думал надуть меня, чтобы я его купил?» «А я его не покупаю. Я его раздавлю. Хватит с меня. Накупил сволочей. Раздави его и никакой заботы. А купи, и не знаешь, сколько раз еще его придется покупать. Хватит. Накупил я их». И тебя я зря не раздавил, но я думал, что покупаю навсегда, что ты побоишься перепродаться. Ну, хозяин, — сказал крошка, — это несправедливо, хозяин. Вы же знаете, как к вам относятся ваши ребята, и вообще не потому, что мы боимся, мы... А зря.